Телескоп. Подобно очкам, зрительная труба была создана человеком далеким от науки. Декарт в своей диоптрике так повествует об этом важном изобретении. К стыду истории наших наук столь замечательное изобретение было впервые сделано чисто опытным путем, и притом благодаря случаю. Около 30 лет тому назад Яков Мециус человек никогда не изучавший наук но любивший устраивать зеркала и зажигательные стекла имея для этого различные формы линзы вздумал посмотреть через комбинацию выпуклого и вогнутого стекла а затем так удачно установил их на двух концах трубы что совершенно неожиданно получил первую зрительную трубу говорят что на это его подтолкнули дети игравшие со стеклами таким образом первая зрительная труба появилась в Нидерландах в начале XVII века. Причем ее изобрели, кроме Мецеуса, независимо друг от друга, сразу несколько человек. Все они были не ученые оптики, а обычные ремесленники. Один из них, очковый мастер из Миддельбурга, Иоанн Лепперсгей, в 1608 году представил созданную им трубу Генеральным Штатом. Услышав об этой новинке, Знаменитый итальянский ученый Галилео Галилей писал в 1610 году «Месяцев десять тому назад дошел до наших ушей слух, что некий бельгиец построил перспективу, так Галилей называл телескоп, при помощи которой видимые предметы, далеко расположенные от глаз, становятся отчетливо различимы, как будто они были близко. Принципы работы телескопа Галилей не знал но он был хорошо осведомлен в законах оптики и вскоре догадался о его устройстве и сам сконструировал зрительную трубу. «Сначала я изготовил свинцовую трубку», — писал он, «на концах которой я поместил два очковых стекла. Оба плоские с одной стороны, с другой стороны. Одно было выпукло-сферическим, другое же — вогнутым. Помещая глаз у вогнутого стекла, я видел предметы достаточно большими и близкими». Именно, они казались в три раза ближе и в десять раз больше, чем при рассмотрении естественным глазом. После этого я разработал более точную трубу, которая представляла предметы, увеличенными больше, чем в шестьдесят раз. За этим, не жалея никакого труда и никаких средств, я достиг того, что построил себе орган настолько превосходный, что вещи казались через него при взгляде в тысячу раз крупнее и более чем в 30 раз приближенными, чем при рассмотрении с помощью естественных способностей. Галилей первым понял, что качество изготовления линз для очков и для зрительных труб должно быть совершенно различным. Из десяти очковых лишь одна годилась для использования в зрительной трубе. Он усовершенствовал технологию изготовления линз до такой степени, какой она еще никогда не достигала. Это позволило ему изготовить трубу с тридцатикратным увеличением, в то время как зрительные трубы очковых мастеров увеличивали всего в три раза. Галилеева зрительная труба состояла из двух стекол, из которых обращенное к предмету объектив было выпуклое, то есть собирающие световые лучи, а обращенное к глазу – окуляр, вогнутое, рассеивающее стекло. Лучи, идущие от предмета, преломлялись в объективе, Но прежде чем дать изображение, они падали на окуляр, который их рассеивал. При таком расположении стекол лучи не делали действительного изображения. Оно составлялось уже самим глазом, который составлял здесь как бы оптическую часть самой трубы. Несмотря на то, что Галилея нельзя считать изобретателем зрительной трубы, он, несомненно, был первым, кто создал ее на научной основе, пользуясь теми знаниями, которые были известны оптике к началу XVII века, и превратил ее в мощный инструмент для научных исследований. Он был первым человеком, посмотревшим на ночное небо сквозь телескоп. Поэтому он увидел то, что до него еще не видел никто. Прежде всего, Галилей постарался рассмотреть Луну. На ее поверхности оказались горы и долины. Вершины гор и цирков серебрились в солнечных лучах, а длинные тени чернели в долинах. Измерение длины теней позволило Галилею вычислить высоту Лунных гор. На ночном небе он обнаружил множество новых звезд. Например, в созвездии Плеяд оказалось более 30 звезд, в то время как прежде Числилось всего семь. В созвездии Ориона — восемьдесят вместо восьми. Млечный путь, который рассматривали раньше как светящиеся пары, рассыпался в телескопе на громадное количество отдельных звезд. К великому удивлению Галилея, звезды в телескопе казались меньше по размерам, чем при наблюдении простым глазом, так как они лишились своих ореолов. Зато планеты представлялись крошечными дисками, подобными Луне. Направив трубу на Юпитер, Галилей заметил четыре небольших светила, перемещающихся в пространстве вместе с планетой и изменяющих относительно нее свои положения. Через два месяца наблюдений Галилей догадался, что это спутники Юпитера и предположил, что Юпитер своими размерами во много раз превосходит Землю. Рассматривая Венеру, Галилей открыл, что она имеет фазы, подобные лунным, и потому должна вращаться вокруг Солнца. Наконец, наблюдая сквозь фиолетовое стекло Солнца, он обнаружил на его поверхности пятна, а по их движению установил, что Солнце вращается вокруг своей оси. Все эти поразительные открытия были сделаны Галилеем за сравнительно короткий промежуток времени благодаря телескопу. На современников они произвели ошеломляющее впечатление. Казалось, что покров тайны спал с мироздания, и оно готово открыть перед человеком свои сокровенные глубины. Насколько велик был в то время интерес к астрономии, видно из того, что только в Италии Галилей сразу получил заказ на сто инструментов своей системы. Одним из первых оценил открытие Галилея другой выдающийся астроном того времени Иоганн Кеплер. В 1610 году Кеплер придумал принципиально новую конструкцию зрительной трубы, состоявшую из двух двояко-выпуклых линз. В том же году он выпустил капитальный труд «Диоптерика», где подробно рассматривалась теория зрительных труб и вообще оптических приборов. Сам Кеплер не мог собрать телескоп, для этого у него не было ни средств, ни квалифицированных помощников. Однако в 1613 году по схеме Кеплера построил свой телескоп другой астроном – Шейнер. Множество ученых принялись сами сооружать телескопы, причем более мощные, чем у Галилея. Некоторым удалось достичь увеличения в сто раз, при этом длина трубки достигала 30, 40 и более метров. Рекорд принадлежит, видимо, астроному Озу, которому удалось в 1664 году соорудить телескоп с увеличением в 600 раз. При этом длина трубки была 98 сантиметров. Легко догадаться о затруднениях, которое пришлось претерпеть ОЗУ, ведя наблюдение с помощью такого неуклюжего приспособления. В 1672 году Исааку Ньютону удалось отчасти разрешить это затруднение, Он предложил новую конструкцию телескопа, получившую название рефлектор, в котором объективом было вогнутое металлическое зеркало. Из всего сказанного видно, что создание телескопа ознаменовало собой подлинную революцию в науке вообще и в оптике в частности. Точная оптика вошла в науку как новое средство познания мира.